Глава третья. Освящение труда. Седьмое. Тем-то, когда-то было пущено в оборот положение, будто древние греки пренебрежительно и презрительно относились к физическому труду. И с тех пор эта нелепость безвозбранно гуляет по страницам руководств и изложений, черпающих свои материалы из вторых и десятых рук. Конечно, и здесь нет дыма без огня, огнём и притом очень ярким. Было мнение писателя Аристократа Платона и некоторых других о неблагоприятном влиянии на умственность человека ремесленной работы, приковывающей его к станку и в то же время направляющей его помыслы на одну только наживу. Но не говоря уже о том, что здесь говорится не о всяком физическом, и особенно не о земледельческом труде, кто же позволяет нам видеть в словах Платона мнение греции вообще? Почему не противопоставить им гомеровского Одиссея? с такой же гордостью, ссылающегося на свою выносливость среди жнецов, как и на свои бранные подвиги, Одиссея, собственной рукой смастерившего и свое брачное ложе, и свою спасительную ладью? Почему не вспомнить о Гессиоде, посвятившем Богу, своему легкомысленному брату Персу свои работы и дни с их основным мотивом работой о Персе неразумный и их знаменитым стихом труд никакой не позорен позорно одно лишь безделье мать земля Наделившая свою любимицу Элладу столькими драгоценными дарами, не избаловала её плодородием. Её народ должен был добывать своё скудное пропитание таким трудом, о котором понятия не имеют жители благодатных равнин. Приходилось строить каменные террасы по склонам гор, чтобы спасти от зимнего размыва плодоносный слой которого никто бывавший в тех краях не назовёт чернозёмом приходилось в удобных местах рыть бассейны в каменистой почве чтобы сберечь драгоценную небесную влагу на бездождные месяцы Приходилось посредством каналов отводить струи рек, чтобы обеспечить полям необходимое орошение, а финский Кефис так и не достигал моря, будучи весь разобран на каналы. И мало ли что еще приходилось. Как видно отсюда, Но, конечно, не только отсюда труд человека довольно-таки основательно нарушал божественную жизнь матери и её родных детей. Как отнесутся они к этому вторжению? Необходим был договор, указывающий человеку его права, и обязанности. Необходимо была служба божеству взамен той службы, которую оно согласилось служить человеку. Другими словами, необходимо было освящение труда, религии, и оно состоялось, притом в такой мере, как ни у одного другого народа. Если обилие явлений, отчасти упомянутых в предыдущей главе, позволяет нам рассматривать античную религию как религию природы, то те, к которым мы переходим теперь, дадут нам полное право видеть в ней религию труда но замечу я это с самого начала не просто труда а прошу разрешить мне это возрождёнческое слово труда радостности всего менее нарушал человек уклад природной жизни в своём охотничьим быту. Ведь в сущности человек-охотник немногим отличается от льва, волка, коршуна и прочих хищников, жизнь которых составляет одно целое с жизнью прочей природы, немногим, а всё-таки кое-чем. Тем умом той сверхприродной сообразительностью, которая навела его на изобретение сетей, стрел, дротов, на приручение собак, на целый аппарат охоты, грозящий истреблением живым тварям леса и гор пусть же он получит закон своей деятельности от той богини, которой он служит как охотник, от Артемиды. Она могучая заступница всякого зверья, всякой птицы, её сердцу одинаково дороги детёныши всех живых существ будь то даже детеныши хищников, она предоставляет человеку в волю пользоваться взрослыми особами, но не дозволяет ему разрушать породу, и Эриния настигает ее ослушника. Священны поэтому гнезда птиц, священные беременные самки если охотнику досталась таковая он обязан отпустить её Артемиде вообще то гуманное отношение к животным которым древние эллины так выгодно отличались от своих нынешних потомков ано сказала смежду прочим в прекрасной пословице есть и у собак свои эринии было в значительной степени вызвано тем что они чувствовали над собой взоры артемиды внемлющей жалобному крику мучемой твари и обрекающей обидчика каре страшных богинь преисподней блюстительниц великого договора, которым живёт мир. И ещё в эпоху земледельческого быта это право животных на хорошее обращение было подтверждено в самых священных греческих таинствах, В Элевсинских одна из заповедей Триптолема так гласила: не причиняй обид животным. Как видно, те благодетительные меры, которые в новейших государствах были лишь сравнительно недавно выработаны гражданским законодательством, и соблюдаются со всем известной добросовестностью, были подсказаны Эллену его религией как непосредственное последствие его сыновних отношений к Матери-Земле. И само собой разумеется, что за счастливый улов человек должен был воздать благодарность той же Артемиде. Вообще, если читатель хочет получить надлежащее представление о всей целомудренной прелести отношений охотника к этой его богине-покровительнице, пусть он ознакомится с молодым охотником Иполитом в одноимённой трагедии Еврипида. Но пусть Тот же человек не думает, что если он от охотничьего быта перешёл к другому, то он может забыть о девственной богине лесов. Так поступил Эней коледонский. Собрав обильный урожай со своей нивы, он почтил начатками прочих богов. Но обошёл своим благочестием Артемиду. Она напомнила ему о себе, послав чудовищного вепря на его посевы и дав повод к трагедии коледонской охоты, в которой она играла такую же роль, как Афродита в трагедии Троянской войны. И всё-таки кровопролитие на охоте, хотя бы и законное, беспокоило чуткую совесть Эллина, и он чувствовал потребность по возвращении домой подвергнуть себя религиозному очищению и не только себя, но и своих охотничьих собак. Зевс в свить Законом поставил и зверю, и птице, и рыбе, чтоб пожирали друг друга. На то им неведома правда, но человеку он правду послал. Гесиот